Глава 16. Сразу, как только закончились занятия у кардинала, я попросил Алонсо отправить посыльных к обоим епископам и получил ответы, что они не против Родриго. И главное, оба будут рады поужинать в компании такого видного ученого, как кардинал Виссарион Никейский. Я тут же отправился к сеньору Альваро, чтобы обрадовать его тем, что наш банкет расширяется еще на несколько десятков человек. Только вот он наоборот почему-то побелел. Сеньор Иньего, наша служанки не справится, с ужасом в голосе ответил он. Нам нужно расширить штат слуг на время ужина, или занять их в другом месте. Задумчиво добавил я, поворачиваясь к колонсу. Готовь лошадей, едем во дворец Борджа. Он поклонился, и уже через час я стоял напротив Родриго и Кардинала Турквемады, который, узнав, что я прибыл в гости, тоже вышел поздороваться. Сеньор Родриго, обратился я к парню, помните, я хотел поблагодарить вас за помощь. Он кивнул. Я устраиваю скромный семейный ужин, поэтому хотел бы пригласить вас. Тут я повернулся к Торквемаде. И, конечно же, вас, ваше Преосвященство, с семьями на свой скромный ужин. Я перечислил тех, кого уже пригласил, и оба тут же согласились приехать. Единственная проблема — мне не хватает слуг и поваров на этот вечер, — смущенно сказал я. Если бы можно было их взять у кого-то в аренду, я был бы крайне признателен. Слуги и повара в аренду всего на один вечер? — изумились оба. Я кивнул, а Родриго задумался. Надо поговорить с дядей, благо он дома, решил он. Дашь мне несколько минут, Иньего? Конечно, сеньор Родриго. Склонил я голову, привычно находясь за спиной Алонсо в кенгуруятнике. Когда он ушел, я обратился к кардиналу. Ваше Преосвященство, я хотел высказать свое мнение по поводу папской инквизиции. Да, Иньего? С хитрой улыбкой спросил он. Простите, учитель, но она вообще ничего не делает, с возмущением ответил я. Совсем? «Кардинала Орсини нет на месте, без него не принимается ни одно решение. Письма задвигаются в дальний ящик, а многие вообще выкидываются. Это просто кошмар какой-то. Зачем вы меня отправили туда? Где я вообще ничего не могу сделать? Уж лучше восстановить уроки с вами, ваше Преосвященство. На них хоть польза была, в отличие от моего нынешнего места службы?» Кардинал молчал, давая мне выговориться, затем мудро заметил. «А не думал ли ты, что я знаю о том, что там творится, мой возмущенный ученик?» Я открыл рот, закрыл его, и тут до меня дошло. «А, -а, -а, -а, а, протянул я. Вам самому это не нравится, и вы бы хотели, чтобы я навел там порядок? Он улыбнулся. Ну, порядок вряд ли, но хотя бы что-то будет лучше, чем то, что есть там сейчас. Тут торквемадо понизил голос. Ты знаешь, я много езжу по Италии и разговариваю с инквизиторами, которые за пятьдесят последних лет превратились в ветчек из-за того, что их лишили зубов тихо сказал он. «Ересь процветает в городах, Вальдонцы практически в открытую организуют свои общины и проповедуют. Священники забыли о Боге и прелюбодействуют, торгуют поддельными индульгенциями или вообще трактуют священное писание так, как сами хотят. Доминиканцы и францисканцы, капли в море ереси, которая охватила Италию». Его слова были для меня удивительны. «А как же инквизиция? Папа, в конце концов? Они же должны следить за всем этим». Со времен борьбы с альбегойцами и катарами мы многое потеряли, особенно людей, с тяжелым вздохом ответил он. Те инквизиторы в областях, которых видел я, профессионально непригодны к выполнению своих задач. Поэтому, зная твою активную натуру, я решил тебя отправить туда, откуда все должно направляться. Как ты увидел сам, рыба гниет с головы. Если такое отношение к Ереси тут, представляю, что творится в городах, задумался я. Именно его, кивнул он. Мне грустно все это наблюдать. Хорошо, ваше Преосвященство. Я подумаю, что можно будет сделать. Но на многое не рассчитывайте. Я все же там просто приходящий работник. Просто приложи небольшое усилие, его. улыбнулся он, — и снежный ком может превратиться в горную лавину. Наш разговор прервал вернувшийся Боджа. его. улыбнулся он, — дядя не против аренды своих слуг и поваров, всего за сто флоринов на один вечер, с условием, что он сам его посетит. Это даже не обсуждается, заверил я. Его Преосвященство также приглашен. Тогда пришли своего управляющего к Чезару, я дам ему распоряжение. Ответил мне Борджиа. Благодарю вас, сеньор, и Его Преосвященство Альфонсо. Склонился я прощаясь. Завтра Альваро будет у вас с деньгами. Довольно друг другом мы расстались, а я еще раз заверил Маду, что подумаю, что можно сделать с его вопросом, и тоже с ним простился. Вернувшись домой, я все рассказал управляющему, который обрадовался, что проблема может быть решена так просто, и заверил, что завтра же с утра поедет к дворцу Борджа. «Да, и завтра пошли послания епископам и кардиналу Виссариону, что у нас небольшое прибавление гостей», — покивал я, начиная подозревать, что скромный семейный ужин перерастает в нечто большее, ведь когда на ужине целых три кардинала, его трудно назвать скромным. Проблемы начались в обед, когда я собирался в апостольский дворец после урока архитектуры от сеньора Леона. Прибыли посланцы от епископов, которые заверили меня, что они-то не против еще двух кардиналов. Вот только их руководство, узнав о том, что на ужине будет присутствовать кардинал Виссарион, который обычно никогда никуда не ходит, тоже попросилась ко мне на ужин. Они настоятельно советовали не отказывать Камерленгу в просьбе. «Да я и сам бы не смог себе такого позволить». Так что отправил гонцов с заверением, что несомненно почту за честь пригласить его Преосвященству Людовика Тревизану к себе на ужин. Так кардиналов на скромном семейном ужине внезапно стало уже четыре. Альваро пока отсутствовал дома, но я оставил ему записку, что похоже вечер нужно готовить сразу на пару сотен человек. Когда я появился на работе, первое, что увидел, этот творческий подъем в рядах священников и открытую дверь в кабинет начальства. Я посмотрел за окно. Не началась ли там неожиданная гроза? И не выпал ли снег? Но нет, снаружи весело светило солнце. «Сеньор Иньего, вас давно спрашивает кардинал». Ко мне подлетел обеспокоенный Джузеппе. «Иду». Я дал знак Бартолу нести меня к начальству. «Ваше Преосвященство, какое счастье для меня наконец-то лицезреть вас на рабочем месте!» Поздоровался я с ним, чувствуя, что его появление тут неспроста. И не ошибся. «Сегодня на Курье я услышал интересный разговор». Тот поднял на меня задумчивый взгляд. «Кардинал Людовико Тревизану обещал приехать к тебе на ужин. Это так?» Я сам, только пару часов назад об этом узнавший, изумился, с какой скоростью слухи распространяются в апостольском дворце. «Имею такую честь, ваше Преосвященство», — не стал лукавить я, ответив как есть. Он игнорирует меня, отказываясь обсуждать один вопрос. Арсений внимательно посмотрел на меня. Что ты хочешь за то, чтобы и я был в числе приглашенных? Я открыл рот и икнул. Наличие пяти кардиналов больше походило на собрание конгрегаций, чем семейный ужин. Но отказывать начальству, да еще и которое само тебя просит. «Ваше Преосвященство», — осторожно ответил я. «Я тут недавно побывал в канцелярии Международной почты». Кардинал Урси не поморщился. «Вечно их ставят мне в пример», — пробормотал он разрешите мне устроить работу так как это сделано у них попросил я и будем считать что я умоляю вас прибыть ко мне с семьей в воскресенье в шесть вечера надеюсь это все приглашенные иначе мой дом лопнет подумал я при этом про себя кардинал довольно кивнул но сразу предостерег денег на изменение процессов нет ваше преосвященство достаточно вашего разрешения и назначения меня старшим он позвал Джузеппо и огласил свою волю затем поднялся и ушел из зала Священник со страхом посмотрел на меня. Не переживай, Джузеппе», успокоил его я. Я сначала продумаю, что и как мы будем менять, а потом, когда начнем это внедрять, в любом случае ты останешься за главного, пусть и после меня. Это его успокоило, и он вернулся к работе. А я, поняв, какая глобальная проблема меня ждет, если лично не займусь организацией подобного праздника, отправился домой, чтобы отменить все свои встречи и уроки. Если ужин пройдет плохо, меня все проклянут. Это я понимал отчетливо, так что нужно было брать контроль в свои руки. Огромное количество потраченных денег, сотни нанятых людей, а также охраны, и все ради одного вечера. Сидя в руках огромного Бернарда, которого с еще ста людьми нанял для охраны мероприятия, я лично приветствовал прибывающих гостей. Поскольку многие были семьями, даже кардиналы, маленьких детей уводили в специально устроенную игровую зону где с их нянечками находились нанятые мной актеры, жонглеры и факиры, развлекавшие их. Детей постарше отводили в другую зону, где ученики нескольких моих наставников читали стихи греческих, итальянских и римских поэтов. А красивые юноши и девушки, одетые в белоснежные тоги, с лавровыми венками на головах, предлагали молодым гостям возлечь на диваны и послушать прекрасные строчки поэм, запивая все это легким вином и поедая закуски. Для слуг были разбиты отдельные шатры где они общались с другими слугами, тоже с выпивкой и едой. Причем я приказал не жалеть второго, и охране было приказано лучше смотреть, чтобы никто не перепился и не передрался друг с другом. Ну и, разумеется, больше всего внимания было оказано тем, ради кого этот вечер и был организован. Приглашенные были явно удивлены тем размахом, с которым все было сделано. Особенно их изумили раздельные зоны для каждой категории гостей, чтобы никто никому не мешал. Я же словно юла, Показывал пальцем Бернарду, куда ему идти, и мы курсировали между всеми группами людей, которые явно разбились так, как и привыкли на Курии. Было понятно, кто с кем дружит и враждует. Видя, что кардинал Людовика Тревизано на минуту освободился, я показал громадному швейцарцу идти к нему. «Ваше Преосвященство», — склонил я голову, — «надеюсь, вы не скучаете? Я не прощу себе этого». «Нет, сеньор Иньиго, покачал тот головой, и на суровом лице появилась слабая улыбка. «Много вина, отличная еда и частично приятная компания не дают мне заскучать. Благодарю за похвалу, ваше Преосвященство», — улыбнулся и я. «У меня небольшая просьба к вам, сеньор Иньего». Он задумчиво посмотрел на меня. «У меня служат намного менее опытные администраторы, чем тот, что устроил подобный ужин. Не могли бы вы одолжить его мне? Мне нужно будет через пару месяцев устроить прием для французских кардиналов. Боюсь, ваше Преосвященство, что этот человек перед вами». Хмыкнул я, понимая, кто прибудет ко мне. Я был вынужден все взять в свои руки. Сколько скрытых талантов у вас, сеньор Иньего! Искренне удивился он. Но все же подумайте, если поможете мне с организацией вечера не хуже, чем сегодняшний, я буду вам весьма благодарен. Обещаю подумать, ваше Преосвященство, но не могу сказать наверняка. Уклончиво ответил я, поскольку сил на то, чтобы устраивать вечера, у меня больше не было. Много суеты, наказание тупых или ленивых слуг. Нет, это точно было не для меня. Тут к камерленго подошел кардинал Орсини, так что я оставил их вдвоем. Так, курсируя между гостями, я успевал заглянуть и к детям, чтобы проверить, как там дела, и к молодежи, увидев, что там все те, кто не был друг с другом знаком, уже разбились на кружки по интересам. Удостоверившись, что все в порядке, я снова вернулся в главный зал к основным гостям. Когда ужин заканчивался. Приглашенные музыканты сменили репертуар, чтобы музыка была не громкой, а фоновой, и никому не мешала. Так что остаток вечера, когда гости стали подходить ко мне и прощаться, прошел спокойнее. Когда уехала последняя повозка, я попросил Бернарда отнести и положить меня на кровать, и без сил раскинулся на ней звездочкой. «Чтобы я еще раз кого-то позвал себе на ужин, обреченно сказал я, обращаясь в пустоту, да не в жизнь. В комнату вошел сеньор Альваро. Сеньор Иньиго, обратился он ко мне. Что делать с едой? Ее осталось еще очень много, а выкидывать жалко. Я перевел взгляд на Бернарда. В следующий раз сделайте мне скидку, сеньор Бернард. Тогда сегодня и даже завтра у ваших парней будет прекрасная еда. На широком лице швейцарца расплылась еще более широкая улыбка. Сеньор Ин то, что я сегодня пробовал, просто изумительного вкуса и качества, заверил меня он. Парни будут только рады, как и те пять процентов, что я дам вам при следующем заказе. Всем, сеньор Бернард! Порчливо сказал я не в силах двигаться, но зато были силы отстаивать свои денежные интересы. Шесть это предел, сеньор Иньего, заверил меня он. Тогда все увозите вы сами, заключил я, и они оба пошли распоряжаться насчет еды, а ко мне зашел Алонсо. Прекрасный вечер, сеньор Иньиго, стал переодевать меня он, готовя ко сну. Довольно даже слуги. Мне говорили, что это лучший вечер и господ, на котором они побывали. Они были заняты, не шумели, не дрались. — Вяло ответил я. — В этом и была цель. Алонса хмыкнул, накрыл меня одеялом, затем задул свечи и тихо вышел, закрыв за собой дверь. А я почти сразу провалился в сон, настолько сильно меня вымотал сегодняшний прием.